Глава тридцатая Как только навигатор в мобильнике сообщил, что через полмили начинается зона строительства, Ханна остановила грузовик на обочине. Ричард открыл дверцу и вышел из машины. На коленях у Ханны лежала пачка готовых к работе аварийных сигнальных ракет. Она взяла лежащую на заднем сиденье сумочку, достала из нее пистолет. Тот самый маленький «Зик». Ричард в первый раз увидел его на окраине Джерардсвилла, когда они с Ханной начали путешествие вместе. Она сунула его между двумя сиденьями и почувствовала на себе взгляд Ричарда. Ханна повернулась к нему. «Мало ли, вдруг снова какой-нибудь козел попадется. Так у меня хоть будет с чем его встретить. Больше никто меня врасплох не застанет. Хватит!» «А стреляешь ты, хорошо?» — спросил Ричард. «Конечно, черт побери, всю свою жизнь только и делала, что стреляла. Пожалуй, только за одно это мой папочка еще мог меня терпеть». «Вы что, не очень ладили с ним?» «Почему? Ладили, когда я была совсем маленькой. А мама? Она умерла, когда мне исполнилось восемь лет. Сочувствую. Прости». «Да твоя-то в чем вина? Никто не виноват. И никто не виноват в том, что мой папочка — козел и тупица. Тут уж ничего не поделаешь». «Играй теми картами, которые тебе сдали». Он как-никак научил меня стрелять, благодаря чему я и с Сэмом сблизилась. Он служил в тюрьме, а я работала с теми, кто был на условно-досрочном. А свободное время мы проводили на стрельбище. Так что, в конце концов, все сложилось не так уж плохо». Полмили Ричард обычно проходил пешком за пять минут. Но в этот день он согласился с Ханной. Торопиться не стоит» и надо рассчитать скорость так, чтобы пройти это расстояние за 20 минут. С обеих сторон дороги росли деревья, но на экране мобильника не очень понятно было, насколько густо. Одно было ясно — за ними местность была открытой и ровной. Другого прикрытия все равно не наблюдалось, поэтому Ричард хотел иметь возможность двигаться медленно и без особых препятствий. Где необходимо останавливаться, и еще он хотел прибыть на место заблаговременно — Ричард преодолел этот путь за пятнадцать минут. Почва местами была очень влажной, с участками, заросшими травой по щиколотку и прочей растительностью, так что брюки промокли насквозь почти по колено, а от мест, куда ступали подошвы, поднимался густой запах гниения. Деревья росли неравномерно, то густо, то пусто, Из десяток с лишним раз ему приходилось останавливаться, чтобы убедиться в том, что его не видно из проходящих мимо по шоссе машин. Одни шли на запад, к Уинстону, поодиночке, с разными интервалами, а в противоположную сторону, на восток, машины тянулись небольшими колоннами почти вплотную друг к другу. Под прикрытием деревьев Ричард держался до тех пор, пока не правнялся с местом, где ширина проезжей части дороги сузилась до одной полосы. Он нашел неглубокую впадину, образованную то ли руслом пересохшего ручья, то ли давно заброшенной ирригационной системой. Улегся в нее, прижался к земле и принялся наблюдать. Возле знака предупреждающего водителей не продолжать движение без автомобиля сопровождения за прочерченной на дороге линией стояло, дожидаясь своей очереди, двенадцать машин. По обочине, направляясь к концу этой колонны, шагал человек в джинсах, серой футболке и черных ботинках. В руке у него было что-то типа папки планшета, на голове желтый защитный шлем. Возле каждой машины он останавливался, наклонялся и заглядывал внутрь, разглядывая каждого пассажира. Еще один, примерно такого же роста, но с белым шлемом на голове, шел с другой стороны, проверяя водителей. «Ну, этим маскарадом меня не обманешь», — подумал Ричард. «Эти ребята, конечно же, из Минервы». «Вопрос только в том, просто ли они дотошно исполняют свою работу или про грузовичок рота им еще не сообщили». Ричард улыбнулся. Может быть, они про него все-таки знают, но если нет, то узнают очень скоро. Квадратный участок территории между Ричером и дорогой здесь разровняли, траву убрали и засыпали землю гравием. Эта площадка была покрыта следами автомобильных шин, самых разных, и видно было, что они въезжали на нее почти в одном и том же месте. Если смотреть оттуда, где находился Ричер, это был правый верхний угол квадрата. Там они разворачивались и выезжали на асфальт с левой стороны от Ричера, все так же в одном месте. В центре неровного круга, образованного следами машин, перпендикулярно дороге, стоял внедорожник. Из задней части он был обращен к Ричеру, марки Ford Explorer. Он был бордового цвета, с тонкими золотистыми полосками, с толстыми шинами и белыми буквами на боках. По виду довольно старый, но вымытый до блеска и ухоженный. С другой стороны дороги был временный туалет с выцветшими сине-белыми пластиковыми стенками. Рядом с ним нечто вроде грузового контейнера из серого металла, примерно таких же размеров. Ричард предположил, что это склад оборудования. Рядом стоял самосвал, нагруженный ветками деревьев. Поверху была натянута сетка, наверное, чтобы ветки не вывалились или чтобы их не сдуло ветром. На борту самосвала по трафарету были написаны названия, телефон и сетевой адрес компании, предоставляющей строительную технику в аренду. Одного не доставало в этой картине — строительных рабочих. За длинной линией дорожных конусов не наблюдалось признаков какой-либо деятельности. Ричард услышал приближающийся справа гул двигателя, и через 30 секунд появилась машина сопровождения а вслед за ней, как утята за мамой-уткой, тянулась колонна автомобилей. Машина сопровождения свернула на площадку, посыпанную гравием, объехала вокруг внедорожника, добавив к прежним новые следы и остановилась со стороны дороги. Автомобили же вернулись на свою полосу и продолжили движение на восток. Машина сопровождения тронулась с места и выехала с площадки. Теперь она повернула на запад» остановилась, потом двинулась вперед, и, ожидавшие ее водители, поехали за ней. Двое в джинсах и футболках пошли обратно и встали возле линии на асфальте. Подождали немного, но с востока машин больше не появлялось. Ричард видел, как они переглянулись, пожали плечами и направились к внедорожнику. Побросали свои шлемы и планшеты на заднее сиденье, а сами уселись на переднее. И пробыли здесь довольно долго — Наверное, считали, что перерыв они вполне заслужили. Но, увы, не тут-то было. Ричард услышал звук мотора. Слева приближалась машина с дизельным двигателем. Через 20 секунд его услышали сидящие во внедорожнике люди. Они вышли из машины, открыли задние дверцы, полезли за своей бутафорией. Потом увидели транспортное средство, которое издает этот звук. Легкий грузовичок красного цвета с затемненными стеклами и множеством хромированных деталей. Он притормозил и остановился перед предупредительным знаком. Люди из внедорожника сверили номера и двинулись к нему. Подойдя ближе, разделились, зашли с двух сторон и в десяти футах от грузовичка замерли, достали из-за пояса по пистолету. Ричард поднялся и, крадучись, пошел вперед. «Ну вот и отлично!» проорал тот, что стоял со стороны водителя. «Молодец, что добрался! Но на этом все, с тебя хватит! Дальше дороги нет! Выходи, медленно! Руки держи, чтобы я их видел!» Никакого ответа из кабины не последовало. Ричард подвинулся еще немного вперед. «Делай, что тебе говорят!» — гаркнул тип. «И тебе ничего не будет, просто поговорим! Ну, давай-давай, вылезай!» Дверца пикапа не приоткрылась даже ни на миллиметр. Ричард продолжил подбираться все ближе. «Последний раз прошу!» — проорал Громила. «Выходи, или получишь пулю!» С задней стороны грузовичка донесся какой-то шум. Потом пронзительный электронный виск. Он длился две секунды. Потом раздалось какое-то жужжание. Следом глухой удар. Задний борт кузова открылся. Громилы одновременно вскинули пистолеты и, медленно, стараясь не шуметь, двинулись в ту сторону. Дошли до середины бокового борта кузова. Три четверти борта. Добрались до задней части, остановились, переглянулись. Тот, что был со стороны водителя, поднял вверх три пальца. Загнул один, загнул второй, потом и третий. Оба сделали еще шаг — Длинный шаг по диагонали с поднятыми пистолетами, направив стволы прямо в кузов. Грузовичок тронулся с места, мгновенно набрал скорость. Водитель, наверное, вжал педаль газа в пол. Задние колеса вертелись, как бешеные, отшвыривая пригоршни гравия. Острые осколки летели по воздуху, словно шрапнель. Оба громилы развернулись к машине спиной, согнулись пополам, лица закрыли ладонями. Это была инстинктивная реакция. Но длилась она всего секунду. Они выпрямились и принялись палить по грузовичку. Задний борт его снова закрылся. В него тут же попала пуля того, кто стоял с левой стороны. Его напарник метил по колесам, но пули лишь повредили асфальт, не более того. Парни сделали еще по паре выстрелов. Потом тот, что был справа, бросился к внедорожнику. «Давай за мной!» — прокричал он. «Далеко не уйдет!» Напарник кинулся за ним. Они запрыгнули в машину. Тот, кто оказался за рулем, достал ключи, сунул один из них в замок зажигания, но завести двигатель ему не удалось. На заднем сиденье, как раз посередине, сидел Ричард с вытянутыми руками, в левой — компактный зиг, в правой — беретта. Оба ствола он прижал к затылкам ребят из Минервы. «Открыть окна», — велел Ричард. Водитель повернул ключ на один щелчок по часовой стрелке, и стекла жужжа поехали вниз. «Выбросить оружие!» — продолжил Ричард. Оба послушно выполнили приказ. «Знаете, кто я?» — спросил Ричард. Оба закивали. «Ага. Значит, понимаете, что со мной надо сотрудничать. Мне нужна информация. Если получу, можете уходить». «Мы ничего не знаем» проговорил водитель. «Вы работаете на Минерву?» Водитель кивнул. «Между этим местом и Уинстоном есть еще кто-нибудь, кто на меня охотится?» Оба словно воды в рот набрали. Ричард убрал пистолеты. Маленький Зик зажал между колен и через щель между передними сиденьями нанес удар в висок возле уха тому, что сидел справа, рядом с водителем. Голова Громилы дернулась в сторону — Врезалась в окно, отскочила на несколько дюймов, и он бессильно упал лицом вперед на приборную панель. Ричард снова поднял берету. «Руки на руль», — приказал он. «Дернешься? Башку оторву. Ты меня понял?» Водитель вцепился в руль. Руки в положении без десяти два, костяшки белые, как у нервного подростка на первом уроке вождения. «Знаешь, что я только что сделал?» — спросил Ричард. «Вырубил Уэйда?» «Я предоставил тебе возможность правдоподобно все отрицать». Водитель никак на это не отреагировал. «Правдоподобно отрицать все обвинения», — повторил Ричард. «Это значит, что ты можешь что-то такое сделать, а потом утверждать, что не делал этого, и ни одна живая душа не сможет доказать обратное. Так что спокойно отвечай на мои вопросы». Водитель молчал. «Расскажи обо всем, что мне нужно знать. Это останется между нами. Ответишь — и можешь уезжать. Заляжешь на дно где-нибудь на пару дней. А потом скажешь, что убежал от меня, едва спасся. Или я переломаю тебе руки и ноги и брошу в ближайшую канаву. Выбирай». Водитель метнул быстрый взгляд вправо, но продолжал молчать. «Подмоги на выручку. Не дождешься. Подумай об этом». Сколько полос дороги открыто? Одна. Кто сейчас уехал в ту сторону? Грузовик, который ты угнал. Правильно. А значит, он встретится с машиной сопровождения, лоб в лоб. А человек за рулем там такой упрямый, ты даже представить не можешь. Ни за что не уступит дороги. Обломки придется собирать не один час. Водитель бросил быстрый взгляд влево. И с этой стороны тоже никто не проедет. Мы заранее обо всем позаботились. Кроме нас с тобой, здесь никого больше нет. И тебе нужно принять решение». Парень еще какое-то время молчал. «О чем ты хочешь услышать?» спросил он наконец. «У Брокмана есть еще люди на пути к Уинсону». «Откуда мне знать? Брокман со мной планами не делится». «Думаю, Брокман в целом не дурак. А чем он с тобой поделился?» «Ну, дал твою фотографию. Старую, правда. Описание грузовика, который ты спер, тоже дал. И его номерной знак. Какое было у вас задание? Не пустить тебя в Уинсон? А почему Брокман не хочет пускать меня в Уинсон? Нам он об этом не сообщил. Что там должно произойти в ближайшее время? Ничего особенного. Завтра какого-то заключенного выпускают. Речи будут толкать. Немножко праздновать». Несколько раз в год такое бывает, но, если честно, прежнего блеску не будет, народ к этому уже привык. — Что еще? — Ничего, — пожал тот плечами. — Ладно, ты принял правильное решение. Запускай мотор, а сам можешь топать. Парень на секунду застыл, сидел и не шевелился. Потом быстро вытянул руку, схватился за ключ зажигания, повернул — и тяжелый старый двигатель чихнул и ожил. «И еще кое-что, пока ты не свалил», — сказал Ричард. «Видишь самосвал с той стороны дороги?» Парень кивнул. «Остановись возле него». Парень включил передачу, отжал тормоз, развернулся, выехал на противоположную сторону и остановился. «Выйди-ка на минутку», — велел Ричард. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Двигатель можешь не выключать» парень открыл дверцу и вышел. Ричард сделал то же самое и прошел к переднему сиденью рядом с водителем. Видишь сетку, которая держит ветки? спросил Ричард. Откинь один угол. Парень повозился с зажимом и откинул часть сетки. Теперь вытащи несколько веток сверху и вон те кусты. Освободи немного пространства. Парень сбросил на землю несколько веток покрупнее и кустарник тоже. «Отлично», — сказал Ричард. «Надо сделать так, чтобы все выглядело реалистично, иначе Брокман не поверит, что ты сбежал. Подумает, что ты мне в чем-то оказал помощь. Ты ведь этого не хочешь, так что верь мне». Какое-то время парень стоял, не двигаясь, с приоткрытым ртом. Потом пожал плечами и открыл дверцу со стороны пассажира. Откинул тело товарища на спинку сиденья, Голова его свесилась на бок». Парень схватил его за руки, выволок из машины, закинул себе на плечо, поднес к краю прицепа, устроил среди строительного мусора, взялся за сетку и стал натягивать обратно, как было раньше. «Погоди-ка», — сказал Ричард, — «дай на минутку свою мобилу». Парень опять дернул плечами, достал из кармана мобильник, ввел код, чтобы разблокировать, и протянул Ричару. Тот положил телефон на землю. «Еще один вопрос» произнес Ричард. «Ребята, которых Брокман послал выслеживать меня на автовокзал, должны проверять каждый прибывающий автобус. А кругом и так суетится много всякого народу. В таких местах всегда царит неразбериха. Задачка не из легких. Ребята на стоянке грузовиков должны были наблюдать за сотнями людей. Одни приходят туда, другие уходят. Тоже непростая задача». Дежурившие на перекрестке ребята не знали, буду ли я ловить попутку или уже в машине промчусь мимо них. Тут уж сразу две задачи в одной, и обе тоже непростые. А тебе что выпало? Заглядывай себе в окна каждой машины и в ус не дуй. Как думаешь, почему именно тебя выбрали для этой работы?» «Понятия не имею». «Неужели?» И Ричард вонзил кулак парню в солнечное сплетение. Тот согнулся пополам. Ричард тут же нанес ему удар коленом в лицо. В результате тот снова распрямился, но уже без сознания, с беспомощно повисшими по бокам руками. Ричард двинул ему в грудь, тот откинулся назад, туловище его легло на край прицепа. Ричард схватил его за щиколотки, поднял и, развернув, забросил туда, где уже лежал его товарищ, накидал сверху веток, снова натянул и закрепил сетку поднял мобильник и набрал номер компании, сдавшей в аренду самосвал. После трех гудков в трубке ответил женский голос. «Ритплант Партнерс, чем я могу вам помочь?» «Я звоню вам со стройки на 87-м шоссе. У нас в аренде самосвал. Не могли бы вы подсказать, каков крайний срок возврата?» Послышался стук клавиш компьютера. «Вы арендовали его до конца следующего месяца», ответил женский голос, а можно вернуть его раньше. У вас контракт с твердо установленным сроком. В случае досрочного возврата арендованного имущества возврат разницы не предусмотрен. Нам не нужно никакого возмещения. Нам просто надо убрать его со строительной площадки. Я поняла. Можете пригнать его в любое удобное для вас время, но оплатить вы должны весь срок аренды. А не могли бы вы прислать кого-нибудь и сами забрать его? «За это требуется дополнительная плата». «Это ничего, это можно. Я могу выслать кого-нибудь в понедельник. А если прямо сегодня?» «Все наши сотрудники сейчас заняты». «Послушайте, я просто не знаю, что делать. Начальник требует немедленно убрать его. Если вы поможете, я буду очень благодарен». Женщина молчала. «Если у вас есть супернаценка за срочность, мы согласны». «Доплата из той категории, что не указывается в общем счете». Женщина еще немного помолчала. «Ну хорошо», — ответила она, — «это вам обойдется в сотню баксов. Приготовьте наличные».